Дверца хлопнула, автомобиль рванул. Возвратились дядя Юра и Гриша не очень скоро, где-то через час. Все это время я сидел на балконе, не смел вернуться в квартиру, хотя казалось бы, чего теперь бояться? Когда Жигуленок прикатил, Гриша бегом бросился допивать пива, а дядя Юра поднялся ко мне. Он сказал, что милиция была очень довольна, домушника этого, оказывается, давно уже искали, а еще милиционеры веселились от того. что Гриша появился там без штанов. Но веселились не обидно и наперебой благодарили Гришу и дядю Юру. «И тебе просили передать громадное спасибо». «Мне-то за что?» Я вспомнил, какой был перепуганный. «Отважный, говорят, парнишка». «Ага, чуть лужу не напустил». «Не скромничай. Вон как ловко поднял меня по тревоге». Дядя Юра в два счета починил замок, который успел попортить незваный гость. Соединил телефонный провод... И тут примчалась мама. Оказывается, она целый час звонила с работы, чтобы узнать, как у меня дела. Звонит, а ответа нет. Я чуть с ума не сошла. Что случилось? Дядя Юр объяснил, что именно случилось. Весело так объяснил, со смехом, чтобы мама не очень переживала. Но она все равно побледнела и все трогала меня за плечи. В самом ли деле я цел и невредим? Чтобы отвлечь ее от страха, я сказал. Все хорошо, только помидоры не вырастут. Ты уж не сердись. И вдруг разревелся. Сразу, неожиданно для себя. Мама опять испугалась, но дядя Юра стал говорить, что это пустяки. Просто результат нервного переживания. Такое бывает и со взрослыми мужчинами, после боя или сильной опасности. Главное, что в решительную минуту я вел себя, как герой. С этого дня мы с дядей Юрой подружились. Он часто катал меня на своей машине, даже в лес возил. Два раза мы были с ним на рыбалке. Правда, сам я не рыбачил, откровенно говоря, жалею рыбешек, когда они трепещут на крючке, но сваренную на костре уху лопал с удовольствием. Стал дядя Юра заходить и к нам домой. А ну и понятно, был он холостяк, скучал один в своей квартире. С нами он пил чай, смотрел телевизор, разговаривал о том о сем со мной и с мамой. Мама говорила, что он очень славный и порядочный. И я стал даже думать, ну а почему бы и нет? Появился бы у меня отец, пусть не родной, но за то жили бы мы с ним душа в душу. Потом я узнал, что и дядя Юра думал также. Оказывается, в августе случился у них с мамой об этом разговор, а дальше, дальше все было плохо. Дядя Юра очень быстро обменял квартиру и уехал в другой город, на какую-то стройку, где ставили дома для беженцев. Приятелью Гриша он сказал перед отъездом. Я теперь и сам как беженец, такое вот дело. Мне дядя Юра оставил подарок — пластмассовый конструктор для сборки модели спортивного самолета. Правда, коробку принес не сам, а попросил передать Гришу. Наверное, боялся, что при прощании я разревусь. Так бы, наверное, и случилось. Я открыл коробку, потрогал тонкие крылышки и элероны, потом лег рядом с коробкой с щекой на стол и глаза намокли. Тут как раз пришла мама. Ромик, что с тобой? Откуда у тебя эта игрушка? Тебе все игрушки, подумалось мне, и я сказал сипло. Сама они бойся догадалась от дяди Юра. Мама только вздохнула. Я не выдержал. Конечно, он тебе не пара, какой-то прораб, а у тебя высшее образование. Мама спросила тихо. Это он тебе так сказал? Ничего подобного, он даже не зашел. Мама села рядом, проговорила устало. «Ну, при чём здесь образование? Просто нельзя жить вместе, если нет любви. Конечно, Юрий Андреевич очень хороший, но...» И замолчал, потому что и так всё ясно. Тогда я сделал, как говорится, ход конём. «А ко мне-то у тебя есть любовь?» «Рома...» «Нет, ты скажи!» «Неужели ты считаешь, что нет?» «А тогда почему ты хочешь сплавить меня в интернат?» «Я понимаю, это вышло у меня совсем неласково. даже беспощадно. Однако выхода не было. Я боролся за свою судьбу, потому что не хотел я в интернат и за всех сил не хотел. Мне казалось, что интернат похож на больницы, в которых я лежал много раз и подолгу, и которые мне точно вспоминать. Опять будут палаты с кроватями в ряд, белые халаты, запах лекарств и кухни, которые не исчезают в коридорах. Короче говоря, казенный дом и ни единого уголка, где можно остаться одному. Я же там зачахну от тоски. Мне надо, чтобы вокруг были родные стены, которые я люблю до последней трещинки, чтобы рядом все было привычное мое, мой стеллаж с книгами, мой телевизор, мой булькающий и ворчливый кран на кухне, мой пылесос, с которым я управляюсь не хуже мамы, мой балкон и мой двор за окнами. И чтобы мама была рядом каждый день, вернее, каждый утро и каждый вечер. Неужели она этого не понимает? А мама снова и снова заводила разговор об интернате. Тебе нужен коллектив, товарищи, такие же, как ты, чтобы ты чувствовал себя равным среди равных. Но я не хотел быть таким равным. Нет, не подумайте, что я как-то по нехорошему относился к инвалидам. Если бы я сам умел ходить, я мог бы вполне подружиться с больными ребятами и помогал бы им во всем от души, а не из жалости. По-моему, такие ребята всегда должны быть с обыкновенными мальчишками и девчонками, и среди них стараться чувствовать себя равными.